Издательство «Эксмо». Сара Джио, Карен Уайт и другие. Место встреч и расставаний. Сборник. Предисловие. Я родилась в солнечной Южной Калифорнии в те времена, когда мир был проще и безмятежнее. Я гоняла на своем велике в магазин и покупала содовую и шипучки. Со своими друзьями мы строили форты на наших ухоженных задних дворах и проводили воскресные дни на пляже с нашими мамами, барахтаясь и брызгаясь в воде. В моем уголке земного шара всегда светило солнце. Папы днями напролет работали, и их редко можно было увидеть дома. От мам, как ни старайся, было невозможно скрыться. С заходом солнца мы все гнали на наших велосипедах по домам и собирались за столом на ужин где нас всегда ждало горячее жаркое. Мне и двенадцати не исполнилось, когда война во Вьетнаме изменила мир вокруг меня. Внезапно начались протесты, сидячие забастовки и марши по выходным, а полиция стала использовать защитное снаряжение против студентов колледжей. В ежевечерних новостях рассказывали о потерях противника и о бомбах, падающих где-то далеко. Затем наступил Уотергейт. Вотергейт. Политический скандал в США 1972-1974 годов, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона. С этого момента уже ничто не казалось безопасным или надежным. Став старше, я взялась за книги о далеких планетах и неизведанных мирах. На моей прикроватной тумбочке лежали романы Толкина, Хайнлайна, Брэдбери, Герберта. Я не вылезала из книг. Меня постоянно уговаривали оторваться от чтения и оглядеться вокруг, особенно на семейных каникулах. В старших классах уже Стивен Кинг держал меня за руку и нашептывал мне на ухо, что зло существует, но его можно победить. Если ты будешь достаточно сильный, если ты сможешь по-настоящему поверить. И я верила. И только позднее, когда я выросла, вышла замуж и сама стала матерью. Я стала видеть жизнь в контексте, стала видеть, насколько сильно отличались 60-е, 70-е и 80-е от того, что было раньше. Думаю, именно тогда я и влюбилась в литературу о Второй мировой войне. Вторая мировая. Сегодня мне больше ничего и не требуется. Скажите мне, что действие романа происходит во время войны, и вы уже привлекли мое внимание. Добавьте, что это эпопея или любовная история, И я тут же закажу книгу. Есть в этой войне что-то безусловно особенное, по крайней мере для современного читателя, то есть в ретроспективе. Вторая мировая. Последняя великая война для американцев. Последний раз, когда добро было добром, а зло — злом. И было невозможно их перепутать. Это было время народного самопожертвования и общих целей. Время, когда мы все были едины в том, что важно за что стоит сражаться и умирать. Женщины носили белые перчатки, а мужчины — шляпы. Сквозь призму сегодняшнего спорного времени это кажется почти невозможно романтичным и утонченным. В нашем современном разобщенном и противоречивом мире многим хочется взглянуть мельком на те забытые времена, когда, кажется, было легче выбрать правильный путь и следовать ему. Величайшее поколение. Вот что мы видим, оглядываясь назад. Неудивительно, что история о мужчинах и женщинах, живших и любивших в ту эпоху, захватывают наше воображение и держат его так крепко. Вторая мировая, как и большинство, войн рассматривается прежде всего с позиции мужчин. Мы изучаем в школе сражения и схватки, бомбы и ракеты. Мы видим фотографии мужчин, марширующих по морским берегам и взбирающихся на склоны холмов. Мы узнаем о совершенных зверствах, и вспоминаем о потерянных жизнях, если не поколениях. Но лишь недавно мы начали обращать наше внимание на женщин. В романе о Второй мировой войне, который я сейчас пишу, один женский персонаж говорит своему сыну. «Мы, женщины, находились в тени войны. Нам не устраивали парадов, нам давали не так много медалей. И я считаю, что так оно и есть». В многочисленной билетристике на военную тему про женщин совершенно забывают. В то время как правда об их участии удивительно и убедительно и заслуживает того, чтобы встать на первый план в спорах о последствиях войны, женщины были и разведчиками, и пилотами, и дешифровщиками. И не менее важной была их роль в тылу. Пока в мире бушевала война, а мужчины ушли на фронт, именно женщины хранили домашний очаг то безопасное место, куда солдаты могли вернуться. Многие рассказы в этой антологии сосредоточены на женщинах и их жизнях в один-единственный день 1945 года, когда война уже закончена, но далеко не забыта. Каждому нужно было перестроить свою жизнь после Второй мировой войны. Мужчинам, которые возвращались домой, женщинам, которые старались вернуться к жизни, изменившейся до неузнаваемости, Детям, которые совершенно ничего не помнили о мирном времени. Эти темы до сих пор находят отклик у современного читателя. Я была очарована рассказами из этого сборника. Эти талантливые авторы приняли необычную композицию и создали последовательный цикл рассказов. В этом цикле «Один день» на Центральном вокзале в парадной плавильного котла под названием «Америка» становится отправной точкой для десяти совершенно разных историй которые, если прочесть их вместе, ткут прекрасный гобелен, изображающий мужчин и женщин в военные годы. В некоторых герои обретают новые жизни после ужасающих потерь, в других герои борются с ужасными последствиями войны и стараются верить в лучшее будущее. И во всех них мы видим изменения, порожденные Второй мировой, и сражения, которые предстоят дома только лишь для того, Чтобы выжить и начать все заново. И красной линией через все рассказы проходит музыку утраты и возрождения. Мысль, что такая простая вещь, как мелодия, сыгранная на скрипке на железнодорожном вокзале, может напомнить кому-то обо всем том, что потеряно. И обо всем том, что еще можно приобрести вновь, Кристин Ханна